Ты для нас не просто воспитатель. Часть первая. Понедельник. На улице прекрасный день. Солнце ярко светит в небе. Пушистые облака пролетают мимо. Легкий ветерок приносит прохладу. Танджера стоит на детской площадке, ожидая детей. Камада любит детей. У него у самого пять младших братьев и сестер. Он всегда может найти подход к ребенку, даже к самому капризному. Воспитанники тоже его любят. Они постоянно рисуют ему что-нибудь или приносят цветы и листья. А парень бережно хранит их все подарки. Вот он уже видит, как подъезжает машина. Она останавливается прямо у входа на территорию сада. Дверь открывается, и на улицу выбегает девочка. Это Шинобу. У нее на голове была фиолетовая заколка в виде бабочки. Она помахала родителям, и машина уехала. «Здравствуйте, Камадасан!» Девочка быстро подбежала к нему. «Здравствуй, Шинобу!» Он опустился на колени, чтобы ее обнять. «Еще не все пришли, поэтому мы пока что будем на улице. Можешь поиграть с ребятами». «Хорошо». Девочка пошла на площадку. Однако Шинобу пошла не к детям, а к клумбам с цветами. Комада не удивился. Он давно заметил, что девочка играет только с четырьмя мальчиками, с другими детьми ей неинтересно. То же самое и с этими мальчиками. Они играют только с ней. Выходит, что эти дети постоянно играют пятером». Вот к Танджера уже подходит другой мальчик. Его зовут Гию. Он живет прямо в доме напротив детского сада, поэтому родители отпускают его одного. Он очень тихий и скромный ребенок. На его лице, как всегда, было безразличие. «Здравствуй, Гию. Рад тебя видеть. Мальчик подошел ближе». «Здравствуйте». Гию кивнул головой и тут же пошел к Шинобу. Дети начали общаться между собой. Внезапно кто-то врезался в спину воспитателя. Послышался тихий смех. Танжера обернулся и поймал негодника. Им оказался Тенген, очень бойкий и энергичный мальчик. На его голове была странная повязка, которую он сделал недавно сам. Увидев недовольное лицо Камада, мальчик лишь громче засмеялся. «Видели, как я возврезался? Вам в спину ударил сам Бог ярости!» Мальчик часто себя звал этим определением. «Тенген, сколько раз я тебе говорил, не врезайся в других людей. Почему ты меня не слушаешь?» Мальчик недовольно выдохнул и отвернулся. Комада закатил глаза и улыбнулся. «Ладно, иди, но постарайся так больше не делать. Окей!» Тенген побежал к цветочным клумбам, чтобы поговорить с друзьями. Санжиро услышал недовольные возгласы у ворот. Это родители пытались затолкнуть сына на территорию сада. Этим ребенком был Санеми. Он очень не любил ходить в детский сад, но еще больше он терпеть не мог воспитателя. Камада не мог понять причину нелюбви мальчика. Наконец, Санеми удалось затащить на детскую площадку. Родители тут же начали жаловаться на поведение сына. Но команда успокоил их и уверил, что все будет в порядке. Взрослые ушли, мальчик остался перед воспитателем, скрестив руки на груди и недовольно поджав губы. «Санэми, ну вот скажи мне, почему ты так не любишь детский сад?» Команда хотел положить мальчику руку на плечо, но его оттолкнули. «Не трогайте меня! Я ненавижу детский сад и всех этих идиотов! А еще я не могу терпеть вас! Вы считаете, что мне нужна ваша помощь? А вот и нет!» Мальчик топнул ногой. «Санэми, успокойся, пожалуйста. Из-за такого поведения все ребята тебя боятся и не хотят с тобой играть. Мне плевать, у меня уже есть товарищи, и они намного умнее всех этих детей, и вас в том числе!» Мальчик побежал к Шинобу, Гию и Тангену. Он тут же начал жаловаться им на что-то. Танджера лишь тяжело выдохнул. И вот пришел пятый ребенок из этой компании. Кеджуру шел уверенно и быстро. На его лице сияла улыбка, а глаза горели от радости. Уж он-то любил ходить в детский сад. Комада-сан! Мальчик начал энергично махать воспитателю. Подойдя ближе, он повис у танжира на шее. Я тоже рад тебя видеть, Кеджуру! Парень погладил ребенка по спине. Тогда мальчик опустился на землю. «Команда Сан, а что мы будем сегодня делать?» «Но когда все придут, мы пойдем завтракать, затем вы будете играть в здании, чуть позже проведем небольшой урок. Тогда вы пообедаете и ляжете спать, а дальше будет полдник и игры на улице. А что такое?» «Да просто так спросил. Значит, у меня будет много времени с друзьями. Я пошел!» Мальчик улыбнулся и побежал к своим друзьям. Дети начали что-то тихо обсуждать, поглядывая на Камада. Он делал вид, что этого не замечал. «Эти дети... Они такие странные. Вроде бы ведут себя как дети, но иногда... Их взгляды и поступки слишком осознанные, как у взрослых. И почему мне кажется, что они не должны быть детьми?» Танжиро вел внутренний монолог сам с собой. Эти пятеро действительно были особенными для него. Но он еще не догадывался, почему. Часть вторая. Шинобу тихо стояла у клумб с цветами. Она рассматривала разноцветные тюльпаны, иногда вдыхала их аромат. Время от времени она поглядывала на воспитателя. Там же расследил за детьми на площадке и встречал тех, кто только пришел. Вдруг она увидела своего друга, мальчика по имени Гию. Он поздоровался с Камада и направился к ней. «Шинобу, ты, как всегда, первая». Он говорил тихо, чтобы никто не услышал. «А ты, на удивление, не последний. Где же все остальные? Мы же договорились прийти пораньше». Она недовольно выдохнула. «Ну, раз уж пока мы вдвоем...» «Как жизнь?» Мальчик посмотрел на нее, озадаченно и недовольно. «Серьезно?» «Я взрослый человек в теле ребенка. Как ты думаешь, что я чувствую?» Он слегка вскинул брови. Девочка лишь посмеялась. «Понимаю, нам всем нелегко. Мы помним прошлые жизни, от Анджера. «Эх, сложно осознавать то, что он взрослый, а ты ребенок». Она посмотрела на воспитателя. Комада уже отчитывал Тенгена, но судя по закатанным глазам и улыбке, парень уже сдался. Мальчик быстро побежал к друзьям. «Видели, как я его? В прошлой жизни я бы его уже прибил!» Он самодовольно провел по волосам. «А сейчас чуть с ног не сбил!» Тебе повезло, что Танджера добр к нам. Другой бы воспитатель уже поставил тебя в угол за баловство. Она покачала головой. Ну, раз это команда, значит все нормально. Он и в прошлом-то был добр к нам. Тенген как-то печально вздохнул. Хм, интересно, почему только мы помним прошлую жизнь? Кто знает, Шинобу пожала плечами. А в это время на Танджера уже кричал Санеми. Воспитатель старался успокоить мальчика, но это не возымело эффекта. В итоге Санеми недовольно пошел к товарищам. «Чертов комада! И в этой жизни меня бесит!» Он пнул камень, который пролетел в паре сантиметров от лица Гию, который от неожиданности аж подпрыгнул. «Санеми, ты должен сдерживать себя, ведь Танжера старший, веди себя прилично!» Девочка пригрозила ему пальцем. «Че... что мне твои угрозы? Это не поможет мне забыть прошлое!» Он сжал зубы от злости. «Смотрите, любимчик идет. Кюджура радостно шагал к воспитателю. «А ты что, завидуешься Нэми?» Тенген ухмыльнулся. «Еще чего! Сдались мне его обнимашки!» Он пнул друга в плечо. Тенген лишь засмеялся от этого. «Всем привет!» Кюджура! уверенно шагал к лумбам. «Привет!» Шинобу помахала ему. Раз уж мы все собрались, то можем обговаривать дело. Все подошли ближе к ней и перешли на шепот. Как мы помним, Танджера не помнит прошлой жизни. Из-за этого нам с ним неудобно общаться, и Тенген в прошлый раз предложил попытаться напомнить ему о прошлом. Я считаю, что мы должны проголосовать. Лично я не хочу, чтобы парень вспоминал неприятные моменты своей жизни. А вы как? «Я определенно за! Задолбал со своей опекой!» — Санеми сжал кулак. «А я тоже против. Если он вспомнит, то наверняка будет долго в себя приходить!» — Кёджуру высказал свое мнение. «Я за! Не хочу, чтобы к нам продолжали обращаться, как к младшим!» — Тенген перевел взгляд на Гию. «Что ж, твой голос решающий!» Мальчик испуганно посмотрел на друзей. С одной стороны был злобный взгляд Санэми, с другой пугающая улыбка Шинобу. Слева вопросительный взгляд Тенгена, справа надежда в глазах Кёджуру. Он смотрел то на одного, то на другого. Голова Гию начала закипать, он схватился за волосы. И в итоге он закричал и побежал к Камада. Гию, что случилось? Он опустился на колени, мальчик просто уткнулся ему в плечо. Ты чего? Что-то болит? Тебя обидели? Гию молчал, тогда парень, убедившись, что Гию не плачет, просто начал гладить его по спине. Компания у клумбы с цветами стояла с шокированными лицами, они обменивались взглядами и пожали плечами. "Ну и как расценивать его ответ?" попытался возобновить разговор Кеджуро. «Не знаю». Шинобу тут же прервала его попытку. Часть третья. Когда все дети пришли, Танджера повел всех на завтрак. Благо девушка, которая работала помощницей комада, уже накрыла столы. Тарелки с овсянкой стояли на столах, где обычно сидело по четыре человека. Однако наша компания нарушала этот устой – Они подвигали к столу пятый стул, да и так и сидели в пятером. Сначала танжера ругал их, ведь другие дети, видя, как придвигается пятый стул, тоже хотели сидеть так, как хотели. Но вскоре он перестал обращать на это внимание. Дети сели на свои места. Стол с пятью детьми стоял дальше от всех воспитателя. Камада пожелал детям приятного аппетита и сел за свой стол. Сам он ничего не ел, просто заполнял кое-какие анкеты и документы. «Опять овсянка! Какая гадость!» Тенген отодвинул от себя тарелку. «Терпеть ее не могу, ни капризничай. Если не поешь, у тебя не будет сил, а до обеда еще далеко». Шинобу подняла на него недовольный взгляд, но тут же вернулась к трапезе. «Мне и так хорошо!» Вдруг его живот недовольно забурчал, призывая мальчика поесть. Скривив лицо, Тенген начал медленно поглощать кашу. «Что сегодня будем делать?» Внезапно задал вопрос Гию после минуты молчания. «Сегодня мы весь день в садике, я спрашивал у Камадо». Кюджуру только что опустошил свою тарелку раньше всех. «Опять от скуки помирать!» Недовольно пробурчал Санеми. «Может, все-таки напомним парню о прошлом?» «А я уж понадеялась, что мы закрыли эту тему». Она недовольно выдохнула. «Но это же невыносимо общаться с ним таким образом», сказал Тенген, кладя в рот третью ложку. «Ну вот, вспомнит он, и что?» Кёджуро нахмурил брови. Ему тем более будет неудобно при других детях. Правда, давайте забудем. Шинобу сказала это приказным тоном. Я серьезно. Ее взгляд стал устрашающим. У всех пропало желание с ней спорить. Когда дети убрали после себя посуду и подровняли столы, все отправились в игровую зону. Там было большое количество игрушек кукол, машинок, конструкторов и так далее. Но наша группа, как всегда, сидела отдельно от всех. Они разговаривали о своем. Время от времени некоторые дети пытались пригласить их в ту или иную игру, но получали отказ. Они, в принципе, почти не контактировали со сверстниками. А если и делали это, то только для своей выгоды или если воспитатель заставлял. Камада, к слову, всегда играл с детьми, даже если он был уставшим или игра ему не нравилась. Но сегодня у него действительно было много бумажной работы, так что он попросил детей его не отвлекать. Дети расстраивались, но слушались его, но, конечно же, исключения должны быть, и этим исключением стал Санеми. Он все же решил попробовать напомнить Танжера о прошлом. Хоть он и говорил, что ему просто надоело отношение команда, Но на самом деле, мальчик просто хотел поговорить о многом. Он все еще помнил тот злополучный день и битву с Мудзаном. Помнил гибель своих товарищей и брата. Помнил, как извинился перед Незуко и погладил ее по голове, так как та напомнила ему о генье. Помнил, как прощался с молодыми людьми, когда они покидали дом бабочки. Он ничего не забыл, хотя и хотел этого. Ему нужна была поддержка, и он видел ее в лице Камада. Он встал с пола, где сидел с друзьями, и направился к Камада. Он слышал вопросы и недовольные возгласы позади себя, но решил не отступать. Санеми встал слева от стола Танджера. Воспитатель взглянул на него, что-то быстро дописал и снова посмотрел на мальчика. «Что-то случилось, с Санеми? Я ведь просил меня не отвлекать, нам нужно поговорить!» Танджера удивленно раскрыл глаза, чтобы Санеми сам захотел с ним поговорить. Видимо, дело было серьезным. «Но давайте отсюда уйдем, никто не должен этого слышать!» «Ну...» Камада снова посмотрел на бумаги, но взгляд мальчика словно прожигал в нем дыру. Парень устало вздохнул. Он поднялся из-за стола и подошел ближе к детям, чтобы те обратили на него внимание. «Дети, мне нужно срочно отойти кое-куда с Санеми. Видите себя хорошо?» «Хорошо!» Дети сразу же начали вести себя громче, чем прежде. «Идем!» «Идем!» Танджера поманил мальчика за собой, и они вышли из комнаты. «Что этот Санэми задумал?» – Шинобу недовольно выдохнула. «Явно ничего хорошего», – Гию озвучил свои мысли. «Может, нам стоит проверить?» – Кёджуру чуть привстал, но Тенген усадил его обратно. «Стой, давайте чуть обождем, а потом уже пойдем», – все кивнули в знак согласия. На самом деле Тенген знал, что задумал Санэми, И именно поэтому остановил друзей. Единственное, о чем он переживал, так это увидеть Камада в истерике, если тот действительно что-то вспомнит. Часть четвертая. Танжеро и Санеми зашли в небольшую комнатку. Раньше это был кабинет директора, но теперь там ничего не было, кроме старых бумаг и вещей. Парень приоткрыл дверь и жестом пригласил мальчика сесть на стул. Санеми недовольно выдохнул, но принял приглашение. «И о чем же таком важном ты хотел со мной поговорить?» — сказал парень, когда сам сел рядом. Комада сан а вы верите в реинкарнацию?» танджера удивленно заморгал. «Не знаю, он задумчиво почесал затылок. Я никогда не задумывался об этом. Почему ты задал этот вопрос? Потому что хочу, чтобы вы кое-что вспомнили». Мальчик уверенно взглянул на воспитателя. «Я забыл что-то важное тебе, не только обо мне. Вы забыли о многих!» Парень начал серьезно переживать. «Что же я мог забыть? Да это еще и касается многих людей!» Камада-сан внезапно задал вопрос мальчик, его голос был притихшим. «А вы когда-нибудь теряли близкого вам человека?» Танжера дрогнула от такого вопроса. Почему ребенок задает такой странный вопрос? Парень хотел избежать ответа, но уверенный взгляд мальчика заставил его это сделать. Нет, все мои близкие живы, здоровы и рядом со мной. Санеми уже хотел ударить кулаком по столу, но воспитатель продолжил. Однако почему-то я чувствую, что все совсем не так. У меня такое ощущение, что я потерял много близких мне людей, и при этом я виноват в их гибели. Хоть это и неправда, это чувство не покидает меня. Внезапно слеза скатилась по щеке парня. Он быстро начал вытирать ее. И вот такое тоже часто случается. Просто сижу на месте, думаю об этом. И на глаза наворачиваются слезы. Он положил руку мальчика на голову. Санэми одновременно недовольна и с удивлением поднял взгляд на воспитателя. Тебя что-то тревожит? Расскажи об этом. Я... Мальчик резко убрал руку воспитателя. «Это не имеет смысла, если вы не помните». «Может, ты уже скажешь мне, о чем я забыл?» Мальчик отвернулся. «Дай хотя бы подсказку, может быть, тогда я вспомню». Санеми посмотрел на парня осуждающим взглядом, нервно выдохнул и повернулся к нему. «Ладно, я дам подсказку, хорошенько обдумайте мои слова». Комада кивнул. «Именно Зенницу и носки вам говорят о чем-нибудь?» Хм, Танджира задумался. «Кажется, я где-то слышал их. Но я не могу вспомнить своих знакомых, которые носили бы эти имена. Тогда...» «Эээ...» -э «Незуко. Девушка, которую зовут Незуко. Вы помните такую?» «Незуко». Язык словно сам проговаривал имя. «Незуко». «Камада». Парень вдруг пришел в себя. «Ой, это же моя фамилия!» «Не помню, чтобы у меня была родственница с таким именем, но...» Он вдруг дотронулся до своих плеч, где обычно находятся лямки. «Почему-то я чувствую, что чего-то не хватает. Какого-то... портфеля, что ли? И кажется, что сзади меня должен быть важный для меня человек, Незуко». Он посмотрел на Санеми. «А ты...» «У тебя разве не было шрама на лице?» Мальчик приоткрыл рот от шока, а затем самодовольно выдохнул. «Кажется, вы начинаете вспоминать, да?» «Хорошо. Это значит, ты рад?» «Нет!» Команда растерялся. «Почему?» В его голосе была какая-то обида. «Может, вы и вспомнили какие-то факты, но вы поняли их значение?» Парень печально выдохнул. «Вот именно!» Он встал и пошел к двери. «Пойдемте, а то другие дети будут переживать!» «Знаешь, Санеми...» Танжеров встал и открыл дверь. «Иногда ты ведешь себя совсем как взрослый. Ты так много знаешь. Молодец!» Камада улыбнулся и погладил мальчика по голове. Щеки Санеми предательски покраснели. «Слушай, а у тебя есть младший брат?» Мальчик дернулся. «Нет», — он убрал руку воспитателя. «Странно. Мне почему-то казалось, что он у тебя есть но в любом случае, мне кажется, ты бы был самым замечательным человеком на свете для своего брата». Мальчик широко раскрыл глаза, он вспомнил свои последние минуты с Генней. Младший брат именно так и сказал. «С Санэми?» Мальчик притих, и Танджира начал переживать. «Я в порядке», но его дрожащий голос выдал наворачивающиеся слезы. «Я же слышу, что ты плачешь!» Камада схватил мальчика за руку и потянул на себя. «Что вы делаете?» Санеми пытался оттолкнуть воспитателя, но силы были неравны. «Я хочу тебя успокоить! Ты же не хочешь, чтобы другие дети видели твои слезы!» Танжеров встал на колени и обнял мальчика. Санеми удивленно вздохнул. Тогда он уткнулся воспитателю в плечо и начал тихо плакать. «Тише!» «Все в порядке!» «Я буду рядом», — Камада гладил ребенка по спине. Санеми начал успокаиваться. Когда мальчик перестал дрожать, Танджиро отпустил его. «Ты как?» «Нормально». Он вытер слезы. «Спасибо», — парень улыбнулся. «Ну пойдем, думаю, тебя ждут». И о чем вы говорили, Шинобу недовольно смотрела на Санеми, который вновь сидел на полу в кругу товарищей. «Тебя это не касается!» – агрессивно ответил мальчик и отвернулся. «Ах так?» Она встала. «Тогда я лично спрошу у Танджера, зачем?» И так ясно, что Санеми пытался заставить Камада вспомнить. Гию взял ее за руку, но тут же отпустил, когда на него посмотрела пара злобных глаз. «Но он же не хочет признаваться, о чем именно они говорили!» Она осуждающе взглянула на Санеми. «Все, я пошла!» Девочка направилась к Танжера. Часть пятая. Танджир оставил очередную печать на документах. Вообще-то это и не его работа была. Просто человек, отвечающий за это, заболел и попросил команда о помощи. Парень просто не мог отказать. Воспитатель откинулся на спинку стула и закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть однако позвавший его голос заставил вернуться в прежнее положение. Рядом у стола стояла Шинобу. Комада сан а можно задать вам вопрос?» Улыбка обрамляла ее детское личико. «Я же просил не отвлекать», — еле слышно сказал парень на выдохе. «Хорошо, я тебя слушаю», — сказал он уже более жизнерадостно. «О чем вы говорили с Санеми?» Танджера вопросительно поднял брови. Просто он стал каким-то притихшим, словно чем-то расстроен. Вы его поругали за что-то? Нет, мы обговорили кое-что. И, видимо, он не очень доволен результатом. Я не смог ему ответить на все вопросы, поэтому он так опечален. «Вам следует ободрить его, но мы не можем правильно его подбодрить, если не будем знать точную причину его расстройства. Какие вопросы он вам задавал?» «Извини, но это должно остаться только между мной и Санеми. Я не могу тебе рассказать». «Ну, пожалуйста!» Она сделала жалобные глазки и сложила ладошки для просьбы. «Пожалуйста, пожалуйста!» Эм... Танжера растерялся. Эти щенячие глазки лишали его силы воли. «Но я не должен!» Девочка захныкала. «Это добило парням!» «Ну ладно, только убери этот жалобный взгляд». Шинобу послушно выполнила просьбу воспитателя. Он спросил, верю ли я в реинкарнацию и терял ли я какого-нибудь близкого человека. Также он сказал, что я что-то забыл. Назвал мне имена и Носки и Незуко. Я так и не понял, кто все эти люди, хотя вроде бы я о них слышал. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» Девочка удивленно уставилась на парня. «Спасибо, что ответили мне. Я пошла». Она побежала прочь. Танджера и слова сказать не успел, а она уже была рядом с друзьями. «Да что с ними сегодня?» «Может, у других ребят спросить?» Он решил оставить эти мысли на потом и занялся работой. «В итоге он просто сказал, что эти имена ему знакомы, и что он чувствует, что потерял кого-то важного. Это тоже неплохой результат. Что будем дальше делать?» Тенген посмотрел на всех своих товарищей. Все-таки решили ему напомнить. Керджуро расстроенно выдохнул. «Прости, но мне кажется, что обратной дороги нет». Шинобу похлопала друга по плечу. «А все из-за санеми, Она злобно уставилась на мальчика. «Говорите, что хотите, я ни о чем не жалею!» Он лишь недовольно выдохнул. Почему бы нам всем просто не рассказать Танджера обо всем. Может тогда он вспомнит? Все посмотрели на Гию. Вариант неплохой, но ты уверен, что команда поверит кучке маленьких детей. Тенген покачал головой. Значит, нам следует ему показать, что мы далеко не дети. Вопрос в том, как. Высказывание Кджиро всех заинтересовало. У меня есть идея. Шинобу выдвинулась чуть вперед. «Давайте скажем Танджера, что хотим показать ему танец, а сами в это время будем выполнять каты. Затем каждый расскажет ему что-нибудь, о чем мог знать только Танджера из прошлого. Может быть это какие-то факты из ваших общих миссий? Как вам моя идея?» «Может сработать, но получится ли у нас выполнять каты с такими телами?» Гию показал на свои коротенькие ножки и ручки. Мы будем тренироваться. Не будем же мы это делать сегодня. Давайте через неделю. А что используем вместо катан? Каждый что-нибудь найдет. Я уверена, у нас получится. Ну так что? Все согласны. Она вытянула руку вперед. Все сделали то же самое, соглашаясь с ее решением. Отлично! Нас ждет неделя тренировок! Часть шестая. Только вернувшись домой, все пятеро принялись за работу. Им нужно было натренировать свои тела для использования кат. Нет, конечно, они не были слабыми ребятами, но все равно пару часиков тренировки не помешало бы. С катанами пришлось экспериментировать. Санеми и Узую повезло. У них были игрушечные мечи, которые вполне можно было использовать как оружие. Пришлось повязать повязки, чтобы руки не скользили, и все было готово. Гию пришлось делать оружие самому. Он понабирал палок во дворе, из шкафа достал засыхающую на воздухе глину. Немного поковырявшись, ему удалось достичь формы катаны. Родители, правда, неоднократно интересовались, зачем это нужно их сыну, но мальчик лишь ответил, что у него появилось вдохновение». Кёджуру вообще не пришлось напрягаться. Он никогда ничего не просил у родителей, поэтому они спокойно согласились купить ему игрушечную катану. Она была хорошего качества, как-никак стоила немало. На все вопросы взрослых он ответил, что у них с друзьями будет такая постановка, где нужно оружие. Родители верили сыну, так что не стали ничего спрашивать у Танджера. Труднее всего пришлось Шинобу. Ее просьба об игрушечной катании была воспринята родителями как что-то из ряда вон выходящее. Ей тут же провели беседу о том, что она девушка и ей не стоит играть в мальчишеские игры с оружием. Необходимо было искать альтернативу. Девочка внезапно нашла решение в ящике матери. Она попросила купить ей веер, эта просьба уже была принята. Пока никто не видел, Шинобу тренировалась с ним, а рядом с родителями использовала его по назначению. В назначенный день ребята пришли в садик со своим оружием. План снова был обговорен. Все пятеро сообщили родителям, что задержатся в садике, а Танджера позвонит, когда их можно будет забрать. Все взрослые поверили, поэтому проблем с ним не возникнет. Затем они уговорили Танджера, чтобы то задержался с ними после смены. Парень долго пытался выпытать причину, но в итоге сдался. «Ну и что вы хотели мне показать?» – спросил Камада, встав у стены. «Другие детей уже забрали, так что он мог спокойно проводить время с этой группой». «Камада-сан, мы приготовили для вас небольшую сценку. Каждый из нас будет олицетворять человека из эпохи Тайсё. Мы покажем вам несколько движений, а затем расскажем историю того времени. Я начну первая. Девочка вышла на середину комнаты. «Хорошо, я внимательно смотрю». Парень усмехнулся. Он решил, что дети просто решили разыграть маленький спектакль. «Я Шинобу Кочо», начала девочка достав веер». «Я являюсь охотником на демонов, а также столпом насекомого». «О чем она вообще говорит? Причем здесь истребители?» «Шинобу Кочо какая-то историческая личность?» «Имя мне знакомо». «Я всегда улыбаюсь, но на самом деле это лишь маска». «Мою тайну знает лишь один мечник, и я передала ему свою мечту о мире с демонами». Вдруг к ней навстречу вышел Кёджуро. Девочка встала в стойку для атаки. Камада хотел их остановить, но Гию взял ее за руку, намекая, чтобы парень не двигался. «Дыхание насекомого! Танец стрекозы!» Она прыгнула на мальчика, а в этот момент он перехватил оружие поудобнее. Дыхание пламени, четвертый стиль, волны пылающего огня. Он использовал эту технику для защиты от встречных атак Шинобу, которая пыталась нанести многочисленные удары. Дети осторожнее, там же расследил за каждым движением. Почему-то все было таким знакомым и далеким одновременно. В итоге Шинобу отошла от противника, поклонилась публике и встала рядом с Камада. Теперь Кёджуру стал центром внимания. Я Кёджуру Ренгуко. Моя работа — истребление демонов. Я также являюсь толпом пламени. Моим последним сражением стала битва в Бесконечном Поезде. Я находился там с еще четырьмя ребятами, трое из которых были моими учениками Ицугуку. Один парень был очень способным малым. Он рассказал мне о танце Бога Огня. К несчастью, я погиб в той битве, но уверен, что тот юноша запомнил каждое мое слово. Я ни о чем не жалею. Последнюю фразу мальчик сказал с печалью и улыбкой на лице. Танжеро почувствовал, что к его глазам подбираются слезы. Что со мной? Почему на душе так грустно? Я словно вижу образ того человека. У меня такое ощущение, что мне уже были известны эти события. Кёджуров встал слева от Шинобу. Грусть не уходила с его лица. Девочка похлопала его по плечу, чтобы утешить. Мальчик улыбнулся ей уже своей обычной улыбкой. Пока все приходили в себя, вперед вышел Гию. «Я Гио Миока, охотник на демонов и столб воды. На самом деле, я не считаю, что заслуживаю этого статуса. Я получил его незаслуженно, так думал я. Но затем один парень помог мне прийти в себя. Я вспомнил своего друга Сабита и его слова. Я видел в том юноше необычайный потенциал, и он его проявил. Я благодарен этому парню и считаю его своим другом». Он встал в стойку. «Да что со мной?» «Чем больше их движений я вижу и чем больше слов от них слышу, тем сильнее болит у меня в груди. Сабита. Почему-то я представляю его в лисьей маске. Странно». «Дыхание воды! Второй стиль! Водяное кольцо!» Гию подпрыгнул и раскрутил свое тело вертикально перед тем, как разрезать воображаемого врага. Тогда он присел и, поправив волосы, он поднялся. Эта атака была использована тем юношей, он часто ее использовал. Мальчик поклонился и отошел. «Мой выход!» — на сцену буквально выпрыгнул Тенген. «Я в прошлом был охотником на демонов, бывший столб звука. Мне пришлось покинуть организацию из-за серьезных ран. Несмотря на это, я все еще остаюсь богом ярости!» Он ударил себя кулаком в грудь. Я считаю, что мое молодое поколение мечников – мусор и ничтожество. Но трое новичков поразили меня. Мы блестяще победили демонов высших лун. И я считаю, что они далеко не слабаки. Блондинчик, правда, вечно ныл. Но он тоже был хорош. Да и моим трем женам все трое понравились. Три жены? Где он вообще о таком слышал? Бог ярости – это прозвище того человека. Блестящий... «Блестящий...» Это слово крутится в моей голове при упоминании об этом человеке. «А сейчас я продемонстрирую вам свое великолепие с помощью атаки!» Он приготовился к использованию каты. У него в руках было целых два меча. «Дыхание звука! Первый стиль! Гром!» Тенген поднял свои мечи высоко над головой, с силой ударил имя «Землю», при этом вызвав громкий звук, напоминающий гром. Все дрогнули от испуга. «Да!» «С моим старым оружием это выглядело бы эпичнее!» Он закинул оружие на плечи и пошел к Санэми. «Остался только ты! Постарайся не переусердствовать!» «Сам знаю!» Мальчик встал перед зрителями с недовольным лицом. Он чесал затылок, раздумывая над тем, с чего начать. «Эм, я санамиши Дзугава, истребитель демонов и столб ветра. Я терпеть не могу слабаков, так и хочется хорошенько им врезать!» Он с и сжал кулак, но тут же его расслабил. Однажды я повстречал юношу. Сначала он меня жутко бесил, особенно его сестра-демон. Но позже я понял, что был неправ. Сестру того парня звали Незуку. Она напоминала мне моего погибшего младшего брата. Он остановился, дабы успокоиться. «Гения был замечательным ребенком. Даже если я гнал его прочь, унижал, он все равно любил меня. И тот парень поддерживал моего брата. Я благодарен ему. Внезапно его лицо стало серьезней». «Дыхание ветра! Седьмой стиль! Неожиданный порыв ветра!» Саными создал порыв, который в прошлом бы разрубил противника, и направил его на Камада. Но сейчас это был легкий ветерок, который взъерошил волосы воспитателя. «Что только что произошло? Откуда взялся ветер? Это Саными сделал? Что с его лицом? Почему он злится?» А его слова, Незуком, младший брат, мы же говорили об этом. Все кажется таким знакомым. И сейчас этот юноша, Танджера Камада, стоит здесь и ничего не понимает. А все потому, что он не помнит о прошлой жизни. Все дети начали махать руками, чтобы мальчик замолчал. О чем ты говоришь? Танджера стоял, держась за голову. Она ужасно болела. Много мыслей, воспоминаний крутилось в его голове. «Вы все... это так странно. Мне кажется, я видел все это. Шинобу, ты вроде бы... была врачом. Кёджуро, у тебя был младший брат. Его имя... Сэнджура. Гию. У Сабита были персиковые волосы и шрам на щеке. Тенген». У тебя был странный узор вокруг левого глаза. Какие-то красные круги. Санеми, гения. Я был с ним на финальном отборе. Что все это значит? Откуда мне это известно? Голова разболелась еще больше. Парень упал на колени. Дети к нему подбежали. «Эй, команда, ты чего?» Тенген тряс его за плечо. Видимо, это из-за того, что он вспоминает. Шинобу дотронулась до лба воспитателя. Он был горячим. «У него температура! Кто-нибудь, позовите взрослых!» Понял? Кеджуро выбежал из комнаты. Танджера, дыши глубже!» Гию держал комада за руку. «Черт! Болтус, не смей терять сознание!» Санеми подал Танджера стакан воды. «Ребята, вы...» Он не смог договорить так как потерял сознание. Часть седьмая Танжера пришел в себя, лежа на кровати в медкабинете. Уже был вечер, оранжевые лучи уходящего солнца освещали комнату. Парень медленно сел. Голова все еще болела, но не так сильно. Терпеть можно. Убедившись в том, что никого рядом нет, Камада притянул колени к груди и обхватил их руками – Он сам не заметил, как слезы потекли из глаз, а дыхание начало сбиваться. А все потому, что он вспомнил. Находясь без сознания, он видел сон. Сон длиною в прошлую жизнь. И Танжера точно знал, что увиденное им было реальным. Он словно заново пережил все те моменты. Гибель семьи, финальный отбор, убийство демонов, знакомство с людьми... Потери близких, разочарование в себе, поддержка других. Все эти кадры мелькали в его голове каждую секунду. Камада был растерян, напуган, истощен. Слишком много информации поступило в его голову. Хотелось снова все забыть, как страшный сон. И Танжера проклинал себя за такие мысли». «Я не должен о таком думать!» «Я обязан сохранить память об этих людях!» Хоть он так и думал, что-то внутри молило об амнезии. Комада сан можно войти?» Размышление парня прервал стук в дверь и голос Шинобу. Танджера поспешил вытереть слезы и сесть нормально. «Да, дверь открылась, и в комнату тут же вбежали дети. Все стали у кровати, каждый был взволнован». «Привет! Заставил же ты нас переживать, да?» Парень улыбнулся и виновато почесал затылок. «Как ты себя чувствуешь? Что-то болит?» Кёджуру нетерпеливо сжал одеяло на кровати. «Я в порядке. Спасибо, что переживал обо мне». «Кёджуру...» Он немного замялся, все дети переглянулись. «Танджиро, ты...» Гию чуть поддался вперед. «Да, я все вспомнил». Парень приложил ладонь к лбу и засмеялся. «Было не очень приятно. Я думал, что моя голова взорвется». Однако я рад, что все так вышло. Дети с облегчением выдохнули. «Прости нас, танжера. То, что мы сделали, было очень эгоистичным поступком». На лице Кюджуру отразилась печаль. «Мы взвалили на тебя такую ношу!» «Это было неправильно!» Шинобу начала вытирать подступающие слезы. «Просто...» «Нам надоели все эти твои нежности!» Санеми скрестил руки на груди и отвернулся, чтобы никто не видел грустного выражения его лица. «Да, было сложно обращаться к тебе как к взрослому». «Честно говоря, я пару раз чуть не облажался». Тенген тихо засмеялся, но тут же поник головой. «А я не был против, что Танджера обращается с нами, как с детьми». Никто не заметил, как Гию залез на кровать и сел рядом с парнем, обнимая его руку. «Мне всегда было приятно с ним общаться». Тамиока, ты вообще осознаешь, что ты говоришь и что ты делаешь?» Девочка недовольно сжала кулак, но тут же расслабилась, услышав смех Камада. «Гию, ты не перестаешь меня удивлять!» Он погладил мальчика по голове. «Не стоит извиняться, это я должен просить прощения. Я забыл все то, что мы пережили, и мне очень стыдно за это». Но теперь все воспоминания ко мне вернулись. Я благодарен вам за то, что вы мне напомнили об этой истории. Я очень счастлив. На лице Танджера засветилась самая яркая из его улыбок. Все дети тут же последовали его примеру. "Да уж, умеешь ты поднять настроение, команда", Тенген засмеялся. «А ведь я когда-то терпеть не мог эту его особенность, но теперь вижу, что ошибался!» Санеми одобрительно кивнул Камада. «И что мы теперь будем делать?» — внезапно нарушил идиллию Кёджуру. «Какова теперь наша цель?» «И правда, все задумались. Ты знаешь, Кёджуру, все взглянули на воспитателя». Мы просто должны продолжать жить. Ведь судьба не просто так сложилась именно таким образом. У нас появился второй шанс. Мы можем начать жить сначала и сделать то, чего не успели в прошлой жизни. И, конечно же, мы должны помнить нашу историю и передать ее следующему поколению, чтобы они помнили о героях и их самопожертвованиях. Таким образом, мы почтим память погибшим. Парень замолчал, глубоко вздохнув, он продолжил. «Это мое мнение. Вы должны сами решить, как построить свою жизнь. В любом случае, я буду с вами столько, сколько потребуется. Я всегда приду вам на помощь». Он тихо усмехнулся. «Как-никак, я теперь старший». «Камада, ах ты зазнавшийся ублюдок!» Санеми силой ударил парня по ноге. Он тут же уловил на себе недовольные взгляды. «Строишь из себя взрослого, да?» «Ай, Санеми, не выражайся! Сейчас ты еще ребенок! Пожалуйста, сдерживайся!» Команда принял грозный вид. «Иначе мне придется вызвать твоих родителей!» «Опять принялся за обязанности воспитателя!» «Ну давай, еще в угол меня поставь!» Санеми недовольно выдохнул. Танджера снова засмеялся. «Не переживай. В один день вы все станете взрослыми. И тогда мы соберемся вместе и поговорим как следует. А теперь идемте!» Он встал и пошел к двери. «Нам всем пора домой!» Через год наша пятерка покинула детский сад. Танжер с гордостью смотрел на них во время линейки. Он прощался с ними со слезами на глазах. Дети долго его обнимали, а затем ушли, так как их ждала новая ступень в их жизни. Но это не значит, что они перестали общаться. Дети каждую неделю посещали детский сад из своего воспитателя. Они рассказывали ему о своих успехах и начинаниях. Он слушал их, не переставая улыбаться. Когда они окончили школу, Танджера было уже 32 года. Он присутствовал на церемонии вручения аттестатов. Камада даже не пытался остановить слезы. Сразу после этого они отправились в кафе. Танджера поздравлял их, говорил много слов. Он хотел подарить им что-нибудь особенное, поэтому... Вот, это вам. Первые копии моей книги. Между прочим, вы первый, кто ее читает. Он вручил каждому толстую книгу в красивой обложке, на которой золотыми буквами было написано «Клинок, рассекающий демонов». «Вау, Танжера, ты сам ее написал? Это невероятно!» Кёджуру рассматривал книгу со всех сторон. «Ты не говорил, что работаешь писателем!» Гию уже читал предисловие. «Конечно! Это ведь моя первая работа!» Щеки Комада покраснели от смущения. «Неужели талант в себе открыл?» Немного с усмешкой сказал Санеми. «Можно и так сказать!» Комада пожал плечами. «Без картинок? Ну блин! Тенген быстро пролистал всю книгу. «Прости, может быть позже мне удастся нанять художника для иллюстраций». «Танжера!» Тихий из-за слез голос Шинобу привлек внимание каждого. «Ты написал историю о нас?» Я написал обо всем, начиная с «Основателя дыхания». Я просто решил, что это отличный способ передать людям нашу историю. Книги хранятся долго, и они оставляют отпечаток в душе человека. Если бы не вы, этой книги бы не было. Поэтому я решил в первую очередь дать ее прочитать вам. «Надеюсь, вы оцените мою работу». «Камада, черт! Опять ты ставишь меня в неудобную ситуацию!» Санеми быстро потирал мокрые глаза, пока другие смеялись, не переставая плакать. «Спасибо, Танжера! Даже не знаю, как тебя отблагодарить!» «Не стоит, Шинобу! Для меня наша дружба — самый лучший подарок на свете!» «Я просто хочу, чтобы когда-нибудь мы так же собрались, как сегодня, и провели этот вечер вместе!» «Конечно же соберемся! У нас вся жизнь впереди!» Кёджуру положил руку на плечо Камада. «Мы будем рядом и всегда будем готовы прийти на помощь! Спасибо вам!» «Спасибо!» Танжара улыбнулся, роняя слезы счастья. Каждый человек сам строит свою жизнь. Он самостоятельно должен определить свой путь и цель. Но другие люди также влияют на него, как бы он этого не хотел. Самое главное – идти вперед и не забывать о своих близких. Тогда ты действительно будешь счастлив, и люди вокруг тебя тоже разделят эти чувства. Текст читал и озвучивал Джерри Тейлз. Огромное спасибо за прослушивание.